Белые карлики, нейтронные звезды и черные дыры. Вырожденные звезды бывают не только белыми, но и красного цвета. В последние годы при помощи самых современных астросейсмологических методов удалось заглянуть внутрь белых карликов и узнать, что их вещество со временем не только остывает, но и кристаллизуется. Если масса звездного остатка превышает критическое значение 1,4 массы Солнца, то его сжатие продолжается. При очень высокой плотности электроны, соединяясь с протонами, образуют нейтральные частицы нейтроны. Вскоре уже почти вся звезда состоит из одних нейтронов, которые настолько тесно прижаты друг к другу, что огромная звездная масса сосредотачивается в очень небольшом шаре радиусом несколько километров и сжатие останавливается. Плотность этого шара нейтронной звезды чудовищно велика, даже по сравнению с плотностью белых карликов. Она может превышать 10 миллионов тонн на кубический сантиметр. Недозвезды. Во Вселенной существуют объекты, вещество которых исключается из оборота сразу в момент их формирования, без превращения в звезду. Эти объекты называются коричневыми карликами. Для загорания в протозвезде термоядерных реакций при вращении водорода в гелий она должна иметь массу не менее 0,08 массы Солнца. В случае протозвездных сгустков меньшей массы образуется коричневый карлик. В нем могут на короткое время загореться термоядерные реакции с участием тяжелого водорода – дейтерия – Но затем, на протяжении остального времени своего существования, коричневый карлик просто остывает. Самые маленькие коричневые карлики неотличимы от самых больших планет-гигантов. Разница лишь в том, что планеты-гиганты образуются в газопылевом диске, окружающем молодую звезду, а коричневые карлики способны рождаться самостоятельно. Белые карлики Это так называемые вырожденные звезды. В них уже не идут термоядерные реакции, и потому обычным газовым давлением гравитационное сжатие не остановить. В чрезвычайно плотном веществе белых карликов плотность вещества, в недрах которых может достигать величин порядка 10 тонн на кубический сантиметр, начинают действовать иные физические законы. При такой плотной упаковке атомов начинают сказываться законы квантовой механики. Согласно этим законам, электронный газ, заполняющий пространство между атомами, не застывает, даже если вещество охладить до абсолютного нуля. Иными словами, давление электронов в белых карликах не спадает даже при низких температурах, Более того, вообще не зависит от температуры, в отличие от обычного давления газа, которое прямо пропорционально температуре. Газ, обладающий такими свойствами, получил название вырожденного. Именно давление вырожденного электронного газа удерживает белые карлики в состоянии равновесия и не дает им сжаться еще сильнее. Радиус белого карлика при заданном химическом составе вещества – однозначно определяется его массой, причем чем массивнее карлик, тем он компактнее. Во внешнем слое нейтронной звезды ядро вещества могут образовывать твердую кристаллическую структуру. Тогда звезда покрывается жесткой коркой, подобно земной коре, но только в невообразимое число раз плотнее. При замедлении вращения пульсара в этой твердой корке создаются напряжения. Когда они достигают определенной величины, корка начинает раскалываться. Это явление называется звездотрясением. Такими звездотрясениями объясняются скачкообразные изменения периодов некоторых пульсаров. Пульсары С нейтронными звездами связаны пульсирующие источники радиоизлучения с очень быстрой и очень правильной переменностью – пульсары. Период некоторых пульсаров не превышает нескольких тысячных долей секунды. Пульсары связаны с остатками сверхновых, большинство из них не посылает никакого излучения, кроме радиоимпульсов. А причина их возникновения – Наличие сильного магнитного поля и быстрого вращения звездного остатка. Если масса исходной звезды настолько велика, что даже образование нейтронной звезды не остановит гравитационного коллапса, то образуется черная дыра — объект с такой огромной силой тяготения, что он притягивает даже испущенный им самим свет. Гипотеза о существовании таких объектов была выдвинута еще в XVIII веке. Кандидаты в сверхмассивные черные дыры с массами в миллионы и даже миллиарды солнечных масс скрываются в ядрах большинства галактик. Особенно убедительные доказательства в пользу их реальности получены по наблюдениям движения звезд вблизи центра нашей галактики.